В город они въехали вечером, перед самым закатом. Дежурный прапорщик на заставе, увидев их отряд с очередной добычей, только головой покачал, сообразив, что просто так связанных европейцев казаки возить не станут. Заперев пленников в камере, Руслан показал дежурной смене вертухаев свой увесистый кулак и, глядя пожилому уряднику в глаза, честно предупредил. «Хоть одна тварь в те камеры без моего разрешения сунется, — Лично вам всем головы поотрываю и не посмотрю, что православные. Пощады не ждите. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я сюда своих лучших людей поставлю», — истово заверил его урядник. Кивнув, Руслан направился к выходу из Острога, а урядник, глядя ему след, еле слышно проворчал. «С тобой свяжешься и вправду без башки остаться недолго. Ну тебя к бесу с твоими арестантами». Ну что ж, Карп семенович нам с тех арестантов никакого навару не ждать, вдруг возмутился один из ее подчиненных. Дурья башка! огрызнулся урядник. Тебе теперь не о наваре, а о животе своем думать надобно. Забыл, как офицер этого народ прозвал? Лютый! медленно произнес он, воздев к потолку указательный палец с желтым от никотина ногтем. Вот и думай. Да знаю я, кто это, фыркнул нахальный солдат. Так что ж теперь, их благородие станут дела свои делать, карьеры строить, а мы, значит, голдом сидеть должны? То-то у тебя с голодухи аж рожа трескает, церемень на брюх не сходится. Презрительно скривился урядник. Не дури, Савелий, у лютого слова с делом не расходятся. Сказал, что башку оторвет, так и будет. Да и непростые там, похоже, сидельцы. Слышал, как он с ними говорил? Слышал, только не понял ничего. Скривившись, признался солдат. Так вот, не по-русски тот разговор был. Выходит, иностранцы это. А иностранцы — это политика. В общем, подальше держись, ежели не хочешь по тракту кундалами греметь. Не нашего ума это дело. Назначив дежурных, урядник лично проверил замки везде, где они имелись, и на всякий случай, погрозив выводным кулаком, направился в дежурку. Сам же предмет этого спора в этот момент подъезжал к штабу. Увидев короткую кавалькаду, стоявшие на крыльце офицеры дружно замерли, насторожно глядя на поднимающегося по ступеням Руслана. Князь, как съездили? Не удержавшись, поинтересовался молодой, но уже начавший сидеть поручик. «Благодарю». «Хорошо», — кивнул в ответ Руслан. «Даже без стрельбы в этот раз обошлось». «И что, будет набег?» — продолжал любопытствовать поручик. «Думаю, нет», — мотнул шатун чубом. Горцам сейчас не до набегов, у них с турками какая-то замять не вышло. Выходят, слухи про османов в горах правдой были?» — оживился поручик. Стоявшие за ним офицеры тоже оживились, ожидая интересного рассказа. «Правда, были османы, да только что-то они там неправильно сделали и в итоге с горцами сцепились. В общем, нет там больше османов», — коротко поведал Шатун и, не дожидаясь следующего вопроса, добавил. «Прошу меня простить, господа, но прежде я должен начальству доложиться». Сообразив, что он прав, офицеры дружно расступились, освобождая ему проход в штаб. «Ага, с горцами османа сцепились. Как же, небось сам со своими казаками их вырезал», расслышал Руслан, едва входя в здание. Едва заметно усмехнувшись, шатун поднялся на второй этаж и, коротко стукнув в створку двери, вошел, не дожидаясь разрешения. Сидевший за столом Рязанов, едва завидев его, выскочил из-за стола и, крепко обняв, радостно выдохнул. «Слава богу! Я уже беспокоиться начал. Рассказывай, как все было!» Внимательно выслушав рассказ парня, майор некоторое время молчал, яростно пыхтя папиросой, а после, загасив ее в пепельнице, задумчиво протянул. Выходят, эти двое сейчас в наших камерах, и о них знаем только мы с тобой, верно?» — Ну, мы по городу не скрываясь ехали, так что их наверняка видели, — пожал шатун плечами. — К тому же есть еще бойцы мои. — Их я не беру. Эти будут делать то, что ты им прикажешь, — отмахнулся Рязанов. — Скажешь молчать, и под пыткой смолчат, а скажешь забыть, так они от старания имена свои забудут. Меня другое беспокоит. — Не понял, — устало мотнул Руслан головой, — что именно? — Что их никто из военных или жандармов не видел. — Нет, эти по пути не встречались. Темнело уже, когда мы в город въехали, а у Острога вообще никого не было, только смены местные. — Прекрасно! — усмехнулся майор со злой веселостью. — Значит, мы сможем выжать из них все, что им известно, не оглядываясь на последствия. — Проверять их слова ты как станешь? — вернул его Руслан на землю. — Они-то тебе что угодно расскажут, а вот что из того правдой будет. — Ну ты меня за новичка ты не держи. Пыркнул майор. — Ладно, езжай домой, отдыхать. А то на физиономии от усталости одни глаза остались. Отчет завтра напишешь. Да и я скоро приеду. Только с бумагами закончу. Кивнув, Руслан поднялся не прощаясь, вышел. Дальше все пошло обычным манером. Отпущенные отдыхать бойцы заскочили на подворье сообщить, что поход окончен, и Мишка тут же кинулся топить баню. Так что пока Руслан устраивал на проживание своих гостей в камерах, У деньщика уже все было готово. А к тому времени, когда парень добрался до дома, баня почти протопилась. Выждав для порядка еще с полчаса, Руслан отправился мыться. Поданный Мишкой ужин они с графом съели, не спеша беседуя о местных делах. Самого похода они не касались ни словом. Убедившись, что в городе все в порядке, Руслан допил чай и, попрощавшись с Михаилом, поднялся к себе в кабинет. Требовалось еще почистить оружие. Мишка, последовавший за ним, по пути высвистал Васятку, и вскоре оба паренька бодро докладывали о городских слухах. В этом деле Васятки просто цены не было. Шустрый мальчишка грел уши где угодно, умудряясь при этом не попадаться на глаза. И даже когда его замечали, он умудрялся сделать вид, что не понимает, о чем вообще идет речь. Воровская школа в этих случаях его выручала крепко. По большому счету, с того момента, как десяток выехал из города, Пятигорск жил ожиданием очередного набега. Кто собирался нападать и откуда ждать беды, никто толком не знал, но слухи об этом ходили регулярно. При этом торг за воротами города только набирал обороты. Горцы, зная о возможном нападении, приезжали на торг вооруженными, но при этом старались держаться так, чтобы всем местным было понятно – оружие не против них, а для самозащиты. Непримиримые нередко забывали, что перед ними единоверцы, и вполне могли ограбить и торговцев из примиренных кланов. Слушая ребят, Руслан мысленно поздравил себя с очередной доброй идеей. Напасть на заставу, чтобы ворваться в город, можно было только с тракта, а торг становился своеобразным буфером, который запросто мог сдержать налетчиков. Во всяком случае, налететь просто так уже не получится. Слишком много народу находится на тракте во время торга. Коней разогнать будет тяжело, шум поднимется. А шум — это время для заставы приготовиться к бою. Тут вот еще чего, княже чуть смущаясь, вздохнул Мишка. Верка моя, она это, тягости в общем. Так это же здорово, весело улыбнулся Шатун. Молодцы, поздравляю. Благодарствую, княже. Да только я просить хотел, еще больше смутился денщик. Дозволь, я ее к матери отвезу. Сам понимаешь, ей теперь в лавке быть не надобно. «Народ туда всякий ходит», — закончил парень, еще сильнее смущаясь. «Бери фургон и вези», — сообразив, что он хочет сказать, решительно кивнул Шатун. «Так, сейчас я тебе денег дам, купишь всего, что ей понадобится, может, и своим гостинцев. Не с пустыми же руками поедешь, да и матери на хозяйство тоже отвезешь. И скажи, что дом вам строить уже начали», — напомнил он, припомнив собственное обещание. Последнее было правдой. Дом молодой Чите вправду уже начали возводить. Крепкий, каменный, как и принято было на Кавказе, способный выдержать разгульное празднование и нападение врага. «А с Санькой кто работать останется?» — осторожно напомнил Мишка. «А ты завтра с утра к ней забеги да скажи, что жену к матери увозишь, пусть сама себе работницу ищет», — отмахнулся Руслан, которому те копейки, что он получал с лавки, давно уже были безразличны. Санька умудрилась за прошедшее время каким-то образом вернуть почти всю сумму своего долга, и теперь лавка приносила чистый доход. Так что можно было бы отказаться, но это помогало хоть как-то легализовать свою добычу. Во всяком случае, лишних вопросов ни у кого не возникало. Впрочем, теперь и это особого значения не имело. Вспомнив о деньгах, Шатун припомнил предложение британца и, хищно усмехнувшись, проворчал. А не заняться ли вам, господин штабс-капитан, кладоискательством, заодно и тропку к перевалу поищем? Но срываться туда, едва вернувшись, было бы глупо. Нужно было выждать какое-то время, чтобы очередной выезд его десятка не взбудоражил народ и не вызвал ненужного интереса у начальства. Закончив с оружием, Руслан выдал Мишке 30 рублей, приказав не жмотиться и купить все, что только может понадобиться. Мало будет, еще добавлю. Закончил Руслан, хлопнув денщика по плечу. Утром, надев повседневную черкеску с копиями всех орденов, Шатун отправился в штаб писать отчеты. Часа через три, устав от писанины больше, чем от самого похода, он вывалился из кабинета Рязанова и, выйдя на крыльцо, велел своему сопровождению подавать коней. «На базар!» – весело скомандовал Руслан, усевшись в седло вычищенного беса. Народ посмотрим, себя покажем, а после в имение скатаемся. Пора и там глянуть хозяйским глазом. Но едва только кавалькада замедлилась у базарных ворот, как проезжавшая мимо пролетка остановилась, и нее послышался возмущенный девичий голос. «Князь, что вы себе позволяете?» «Рад вас видеть, Екатерин Павловна», — повернувшись, коротко поклонился Руслан. «Позвольте спросить, чем это я вас так прогневал?» «Как это чем? Исчезли носы, не показывайте». «Я уж не знал, что и думать», — продолжала возмущаться девица, воинственно размахивая веером. «Осмелюсь напомнить, сударне, что я являюсь офицером контрразведки, и служба моя требует самых разных вещей, в том числе и срочного отъезда без права ставить в известность людей, не имеющих отношения к делу. А о том вы можете удостовериться у своего папеньки», — жестко осадил ее Шатун. Услышав эту отповедь и заметив его разом посуровившее лицо, Катерина осеклась и, заметно смутившись, спросила, понизив голос. «Так вы уезжали из города? И когда же вернулись?» «Вчера вечером». А сегодня первым делом на базар не смогла промолчать Катерина. «Первым делом я был на службе, докладывал о делах, а уж после приехал сюда, чтобы прикупить гостинцев перед посещением некой особы. Ходить в гости с пустыми руками — это витон, сударня!» также тихо отозвался парень. И когда вы собирались посетить нас, еще больше смутившись, поинтересовалась девушка. «Сегодня же, во второй половине дня, когда папенька ваш будет отдыхать после лечения», спокойно ответил Руслан, прекрасно знавший распорядок дня полковника Вяземского. Ну вот, я, как всегда, поспешила, грустно вздохнула Катерина. «Просто вы привыкли к тому, что все знакомые вам офицеры — это люди, несущие службу в мирной обстановке. А здесь всегда война». Даже когда страна не воюет, в этих местах без драк не обходится. К тому же я еще и контрразведчик. А у нас отдыха не бывает, сударыня, — пояснил Шатун, подавая ей руку. — Куда вы ехали, Екатерин Павловна? — Куда я ехала. На базар, — сварливо отозвалась девчонка, выбираясь из пролетки. — А почему вы одна? — удивился Шатун. — Где ваши слуги? — Да ну их. Надоели, — отмахнулась Катерина. — Хотелось одной побыть, а тут вы. «Простить, что нарушил ваши планы, сударни, но для одиночества базар — странный выбор», — иронично хмыкнул шатун. «Князь, не сердитесь», — вдруг тихо попросила девушка. «Я повела себя глупо, признаю, но я беспокоилась о вас, и это меня извиняет». Две недели, пока Рязанов проводил некие действия для каких-то своих расследований, Руслан занимался своими делами, не забывая попутно уделять талику внимания дочке полковника. Сам Вяземский, видя его интерес к девушке, вздыхал, иногда кривился, но молчал, а при встрече с парнем старательно делал вид, что так и должно быть. Понимая, что старому полковнику многое не нравится, Шатун решил вызвать его на откровенность. И однажды, воспользовавшись хорошей погодой, пригласил полковника прокатиться по окрестностям. Увидев поданную крыльцу коляску, Вяземский с интересом оглядел ее и, удивленно хмыкнув, задумчиво проворчал. Дорого, небось, обходится прогулка на такой, да еще и кони в масть подобраны. С чего тут дороговизни взять удивился Руслан. И кони, и коляска мои. Коней и трофеем стурок взял, а коляску по моим чертежам мой же мастер и сделал. Шутите, зволите, князь!» — удивленно повернулся к нему полковник. «И в мыслях не было, Павел Лукич. Да вы вон хоть казаков спросите, они со мной в том бою были, и мастера моего хорошо знают. А оружие их от него все». «К слову об оружии», — решительно вступила в разговор Катерина, спускаясь с крыльца. «Руслан Владимирович, вы, кажется, обещали мне револьвер под мою руку». «Именно так, сударня, и он сейчас делается», — с достоинством кивнул Шатун. Как будет готов, лично отвезу вас на наше стрельбище и обучу правильно с ним обращаться. «Думаете, меня нужно учить, как правильно обращаться с оружием?» Иронично поинтересовалась девушка. «С незнакомым? Обязательно. Я ни секунды не сомневаюсь, что с обычным пистолетом вы можете сделать, что хотите. Но револьвер — это несколько другое оружие, и навык обращения с ним требует надзора знающего человека». «Тут князь прав, дочка». Усаживаясь в пролетку, вдруг согласился с ним полковник. «Любое оружие оно первым делом к себе вежество требует, а уж после, как научишься с ним обращаться, тогда и будешь носом крутить. И что, удобно, а мягко-то как!» высказался полковник, пару раз подпрыгнув на подвесном диване. Прячу улыбку, Руслан помог Катерине устроиться рядом с отцом и, усевшись на противоположное сиденье, скомандовал. «В имение, Ваня!» Пролет в сопровождении трех казаков не спеша прокатила по городу и, выехав на заставу, свернула на неширокую, но хорошо укатанную дорогу. Это был еще один проект Руслана. Помня о вечных бедах своей страны, парень договорился с артелью каменотесов. И те принялись отсыпать эту дорогу отходами своего производства. Щебнем. После Руслан сговорился с мастером бочаром и тот изготовил ему бочку с прямыми боками, обив ее парой десятков железных обручей. В итоге получилось что-то вроде асфальтового катка. Бочку наполнили водой и прицепили к паре першеронов. Дорогу поливали водой и тут же укатывали этим катком. В итоге, после нескольких десятков таких прокаток, щебень оказался утрамбован так, что по нему можно было пешком гулять, словно по брусчатке. Не забыл русланы про кюветы. Канавы вдоль дороги откапывали крестьяне, приехавшие из соседних губерний на отхожий промысел. Помня, что работать надо на перспективу, Шатун проложил дорогу шириной сразу для двух тяжелых дрог. Шире этого транспорта в империи просто не существовало. На взгляд парня полотно получилось примерно 5,5-6 метров. В общем, нормальная дорога, на которой запросто можно будет разъехаться двум автомобилем. Полковник, с интересом оглядывавший мелькавший мимо пейзаж, не удержался и, свесившись наружу, внимательно всматривался в полотно дороги. «Это как же вы так камень укатали, что его даже кони копытами не выворачивают?» Не удержавшись, поинтересовался Вяземский. «Приедем, покажу, чем это делается, но скажу сразу, дело это не быстрое и муторное», — честно признался Руслан. «Но пришлось делать потому, как для себя». «Ну, может, оно и правильно», — подумав, согласился полковник. Минут через десять пролетка выкатилась на развилку и, свернув направо, вкатилась на широкий двор, который только начали обносить забором. С интересом, посмотрев на широкое двухэтажное здание, Вяземский что-то прикинул и, повернувшись к Руслану, спросил: А чего выше дом ставить не стали? Опасно это, развел шатун руками. Тут Павел Лукичиной раз и землетрясение случается, так что пусть уж лучше так. Да и не нужен мне дворец, ни к чему это. И замок не нужен. Я дом строю, а не острог. Рабочий, занимавшийся отделкой и работами по подготовке хозяйственных построек, Заметив хозяина дома, снимали шапки, почтительно кланяясь. Руслан отвечал им так же вежливо и, поднявшись на крыльцо, лично распахнул дверь. «Прошу, Павел Лукич, можете с любым артельным поговорить, хотите, велю архитектора позвать, вопросы можете любые спрашивать». «Это вы, князь, к чему?» – растерялся от этих слов полковник. Ну, я же вижу, что вы все еще не верите, что я и вправду свой дом строю». Вот и решил показать вам все, чтобы, значит, своими руками его потрогали. Грустно усмехнулся Шатун. Вот ведь задохнулся полковник, не ожидавший такого финта. Да верю я вам, верю, махнул рукой. Тут другое, замялся он, не зная, как правильно объяснить свою реакцию. И что же, позвольте узнать, подобрался Руслан и, пользуясь моментом, что любопытное, словно кошка Катерина, уже отправился обследовать дом, тихо добавил. «Павел Лукич, вы мне прям скажите, могу я и дальше за дочерью вашу ухаживать или лучше сразу забыть? Я ведь не мальчик уже, решайте, или мы делаем все честь по чести, или на дверь мне укажите слово, даю, никогда больше вас не побеспокою». «Что, вот так просто и отступишься?» — бледно усмехнулся полковник, очевидно забыв, что же задавал однажды этот вопрос. — Насильно мил не будешь, Павел Лукич, а без родительского благословения это уже не семья, а черт знает что получится. К тому же я не купец какой, чтобы понравившуюся девку ночью красть. — Я вроде как и не против, да только все одно сердце за кровиночку болит. Одна она у меня князь, вздохнув, нехотя признался полковник. — Так я же ее не на другой конец света увожу, — развел Руслан руками. — Будет желание, милости просим, хоть и вовсе сюда переезжайте. Мне только веселее будет. Сам-то я сирота, места всем хватит. Да уж, широко построили, — оценил полковник, обрадовавшись возможности сменить тему. А там у вас что будет? Кнул он пальцем в ближайшую дверь. Руслан только начал пояснять, в каком помещении что планируется, когда выскочившая из другой комнаты Катерина сходу спросила. — Руслан Владимирович, а что будет в большой дальней комнате, что в том крыльце? — Моя мастерская, — усмехнулся Шатун. — Я кое-какие станки уже закупил, так что, как закончить отделку, привезу их сюда. Буду в свободное время задумки свои выделывать. — И много их у вас, задумок этих, — не сдержал любопытство полковник. — Немало, — хмыкнул парень. — Вы, Павел Лукич, заметили, как пролетка, в кое мы ехали, катится легко. — Да, мягко идет, — согласился Вяземский. — И ступицы не скрипят, а главное, от колес дегтем не пахнет. «Верно. Там особый механизм имеется. Подшипник называется. Мастер мой его из не льет. За этими подшипниками местные купцы уже в очередь стоят. Ручка вот, к примеру», — продолжил парень, доставая из сумки названный предмет. «К ней чернильница раз в неделю нужна. Один раз заправил пиши. Тоже многих интересует». «Неужто все сами придумывайте?» — растерянно уточнил полковник, вертя в руках вечную ручку. Механика всякая меня всегда интересовала, так что пока за границей был, регулярно на всякие выставки до ярмарки ездил. Специально, чтобы новинки посмотреть. Напустил Руслан Туману. — Да уж умеете вы, князь, удивить, — проворчал полковник, возвращая ему ручку. — А тот дом, чей будет, — спросил он, едва не вышел на крыльцо. — Майора, граф Рязанова, командир моего, — пояснил Руслан, наблюдая, как от дома приятеля спешит архитектор. «Прошу меня извинить, похоже, у господина архитектора какие-то новости имеются», добавил парень и, садясь с крыльца, остановился у пролетки. Новости у архитектора были не самые радужные. Ему, как обычно, снова требовались деньги. К счастью, на этот раз всего лишь тысяча рублей на приобретение недостающих мелочей. К слову, на оба дома сразу. «Завтра пришлю с кем-нибудь», — чуть подумав, кивнул Руслан. «Долго вы еще возиться тут будете?» Так заканчиваем уже, — развел архитектор руками. Думаю, осенью будете на новоселье отмечать. Ну да, это бог, — вздохнул Руслан, чувствуя, что уже начинает уставать от местной неторопливости. Полковник с интересом, слушавший их разговор, бросил на парня быстро оценивающий взгляд и, не удержавшись, тихо поинтересовался. Большие деньги. Неужто в долг брать станете? Господь милостив знал, что затеваю, — качнул Руслан головой. Я, прежде чем все это затеять, по копеечке капитал складывал. Так что одалживаться не придется, есть еще запас. Задумку одну на время отложить придется, но это не страшно. — То конюшня у вас будет? — вдруг заинтересовался полковник. — Она! усмехнулся Руслан. — Это сколько же вы лошадей в такой громаде не держать станете? — удивился полковник размером сооружения. — Так у меня одних першеронов десяток, — развел Руслан руками. Пара этих вот красавцев, — кивнул он на кони, запряженных в пролетку, — к ним еще бес мой, да кобыл каргамак, вот закончим тут, хочу жеребца и в пару взять, да и моему, зверю, тоже пара не помешает. Однако это уже настоящий завод получается, — оценил полковник его планы. Почему бы и нет, если уж складывается, — пожал шатун плечами. Они снова уселись в пролетку, и Руслан вывез гостей на базар. Проведя их мимо прилавков в ремесятный ряд, парень вошел на подворье Митрича и, поздоровавшись с хозяином, принялся объяснять полковнику, что именно тут и делаются все его задумки. На этот раз Вяземский равнодушным не остался. Отставному офицеру это царство оружия, металла и огня было близко по духу, так что полковник с интересом разглядывал всякие стволы, оглаживал пальцами булатные клинки шашек и кинжалов и даже понаблюдал за процессом ковки какой-то детали. Как оказалось, у мастера было несколько вопросов по работе очередного агрегата, и тот, воспользовавшись случаем, потащил Руслана к своему рабочему столу. Увязавшаяся за ними Катерина слушала их разговор, распахнув глаза во всю ширь и приоткрыв рот. Она явно понимала не все слова, произнесенные этими двумя, но интереса своего не скрывала. Наконец Митрич, с хитринкой в глазах, покосившись на девушку, ткнул пальцем в Руслана и качнул в ее сторону головой. Сообразив, что означает это пантомима, шатун кивнул в ответ. Одобрительно хмыкнув, кузнец огладил ладонью бороду и, усмехнувшись, скрылся в своей святая святых. Вернулся Митрич, неся в руках кисета небольшой сверток. Отдав кисет шатуну, он не торопясь, развернул трепицу и протянув ее парню, прогудел: Вот, княже, как заказывал. На широкой ладони мастера лежал небольшой револьвер калибром примерно 7 мм. Ствол, рукоять и даже барабан были украшены изящной серебряной насечкой, что превращало оружие в настоящее произведение искусства. Аккуратно взяв револьвер в руки, Руслан мысленно признал, что стрелять из этого оружия не с его лапами, и, протянув игрушку девушке, произнес «Вот, Екатерина Павловна, как обещал, а чуть позже винтовка готова будет». «Чего это позже?» — делал обиделся мастер. «Сегодня заберете». — Я, княже, добро твое помню. О появлении нежданного гостя Мишка доложил Руслану сразу после завтрака. Убирая посуду, казачок неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу и, опустив под нос на стол, повинился. — Княже, прости, забыл совсем. Там в прихоже тебя горец дожидается. — Какой горец? — не понял Руслан, едва не подавившись чаем. Да тот, которого мы из степи раненым привезли. А Аслан, — еще больше изумился Шатун, — он самый. — Ну так зови, нехорошо гостя на пороге держать, — удивленно приказал князь. Так он сам сказал, что не торопится, вот я и забыл, — развел Мишка руками. — Понятно, он не торопится, а ты и вовсе на потом отложил, — иронично хмыкнул Руслан. — Зови уж, склеротик малолетний. Денщик слова не понял, но по интонации догадался, что князь не сердится, быстрым шагом вышел из столовой. Спустя пару минут в комнату вошел тот самый Горец, и, не снимая папахи, поклонился, приложив ладонь к груди. — Здравствуй, Аслан. Проходи, присаживайся. В ногах правды нет, — пригласил Шатун. — Миша, чаю гостю подай, да и мне заодно, — приказал сунувшемуся в столову денщику. — Как твои дела, Аслан? Легок ли был путь, и был ли к тебе милости Всевышний на твоем пути мщения? — Благодарю, князь. Все закончилось, — коротко ответил Горец. — Теперь, когда я сдержал свое слово, я могу жить дальше. — И чем я могу тебе помочь? — подтолкнул его Руслан, не желая терять времени на долгие разговоры. — Ты был добр ко мне, князь. Когда со мной случилась беда, ты потратил время и деньги, чтобы спасти мне жизнь, а после дал оружие, чтобы я мог свершить месть. Пришло время вернуть долг. Я пришел, чтобы служить тебе, князь. «Ты ничего мне не должен», — качнул Руслан головой. «Господь велел нам помогать страждущим и защищать больных и слабых. Ты был ранен, а значит, помочь тебе было моим долгом». «Нет, князь, ты мог вытащить пулю и оставить меня там, в степи, дав воды и немного еды, и был бы прав. Взяв меня в свой дом, ты рисковал, потому что мои кровники могли прийти сюда, но ты приказал вести меня сюда, и потому я тебе должен». — Возьми меня на службу. Клянусь, ты не пожалеешь. — В этом я не сомневаюсь, Аслан, — задумчиво кивнул Шатун. — Но я не знаю, какую службу могу поручить вольному воину. Мы деремся с врагами империи, но тебе незачем рисковать своей жизнью в этой войне. Ведь иногда мы деремся с горцами, а среди них могут быть твои соплеменники. А поручать воину работу крестьянина — значит оскорбить его. — Позволь мне охранять тебя, князь, — неожиданно предложил горец. «Никто не посмеет поднять против тебя оружие. Я стану твоим щитом». «У меня есть для тебя служба», — неожиданно оживился Шатун. «За городом я строю поместье. Там же рядом есть еще одно моего друга. Ты его видел, граф Рязанов». Горец коротко кивнул, подтверждая, что понимает, о ком идет речь. «Идет война, и я не хочу, чтобы непримиримые сожгли наши дома. Это и будет твоей службой». Через два часа Мишка поедет туда, чтобы отвести одному человеку деньги. Ты проводишь его и останешься там. Будешь все это охранять. Мишка покажет тебе, что именно. Согласен? — Спасибо, князь, — обрадованно улыбнулся Горец. — Не беспокойся. Никто не посмеет подойти к твоему дому, пока я жив. Я и не сомневался. Теперь, раз ты у меня служишь, скажи, сколько у тебя пороха, свинца и патронов к револьверу. «Мало осталось», — вздохнул Горец, понимая справедливость этих вопросов. «Пойдем», — скомандовал шатон поднимаясь. Приведя Аслана в свой кабинет, парень достал из оружейного шкафа одну из запасных винтовок и, быстро передернув затвор, принялся объяснять ему, как этим оружием правильно пользоваться. Аслан, проживая во время лечения в доме, уже был знаком с этими винтовками, но быстрый и четкий инструктаж выслушал с большим вниманием. Потом, получив винтовку в руки, он повторил все сказанное, попутно демонстрируя свои знания в действии и, прижав винтовку к груди, сверкнул вспыхнувшим от восторга взглядом. — Князь, только скажи, кто тебе мешает. Что прикажешь, все сделаю. — Благодарствую, Аслан. Слово воина — золотое слово. Я запомню это, — кивнул Шатун, давая ему понять, что тот был услышан. Выдав своему новому сторожу пять обоим под патроны, две сотни самих патронов в пачках, он добавил к тому патроны для револьвера и набор для чистки. Все это было осторожно уложено в сумку, и Руслан, кликнув Мишку, приказал ему собрать на кухне продуктов, объяснив, куда они с горцем поедут. Кивнув, в деньщик жестом позвал за собой горца, а в пояс поклонившись, вышел. Ну, теперь любого возможного злоумышленника будет ждать неприятный сюрприз. «С оружием этот товарищ обращаться умеет», проворчал Руслан, проводив ее взглядом. Не сговариваясь, Руслан и его новый наемник не коснулись темы гибели старого князя Ростовцева. На тот момент для Шатуна это был единственный выход из сложившегося положения. Слишком уж старый князь старательно пытался подвести его к предательству страны. Да и прикрытие он себе сумел организовать весьма серьезное. Это парень понял с самого начала. В общем, князь нарвался. Как и любой другой интриган, он даже представить не мог, что кто-то станет решать вопрос при помощи грубой силы. Понятие такого человека имелся весь арсенал интригана: подкуп, запугивание, шантаж, угрозы, но никак не грубая сила. Обычно таким людям и в голову не приходят, что их могут начать элементарно бить. В общем, случилось то, что случилось, и Руслан ни о чем не жалел. А теперь, когда Горец сам пришел проситься на службу, все становилось еще проще. У этого воина имелся свой собственный кодекс чести, и отступать от него Аслан не станет, а значит, ему можно верить. Ну, а в случае, если что-то пойдет не так, вопрос можно будет решить кардинально. но Шатуну ну, очень хотелось верить, что до этого не дойдет. Растолкав дела, парень сел к столу и принялся вычерчивать свою очередную задумку — но едва только на листе бумаги стало что-то прорисовываться, как его снова отвлекли. Ввалившийся в кабинет посыльные штабы шмыгнул носом и, утерев его рукавом, задыхаясь, доложил. «Это самое, ваше благородие, осмелюсь доложить у заставы горцы». «А что там, дежурной смены не имеется?» – удивился Руслан, разглядывая это юное чудо. Солдатик, явно первогодок, в еще толком не обмятой форме, выглядел настоящей пародией на настоящего солдата. Судя по всему, его недавно мобилизовали, и теперь он теряется перед любым офицером, еще толком не понимая, в чем именно состоит его служба. Так, конец самое, вас требуют, сообразил высказаться до конца посыльный. Тебя кто сюда прислал, чудо? Не удержавшись, усмехнулся шатун, поднимаясь. Так это самое, и штабы прислали, ваше благородие! прозвел к руками, едва не выронив ружье. Ладно, ступай», — отмахнулся Руслан, понимая, что ничего толком из этого чудовища не выжмешь. Быстро переодевшись, он спустился на крыльцо, и уже предупрежденные мишкой казаки подвели ему оседланного беса. Вскочив в седло, шатун толкнул жеребца каблуками, и могучий конь взял с места широкой рысью. К заставе они подъехали минут через 10 такого аллюра. Не сдерживая коня, Руслан направил его прямо на шлагбаум. Один из дежурных солдат, едва завидев его, быстро поднял бревно и перехватил оружие на караул, таким образом выражая свое уважение к проезжавшему офицеру. Благодарно кивнув ему, Руслан выехал на площадь перед заставой и сходу увидел примерно дюжину горцев, стоявших в стране от клубящегося тут же торга. Присмотревшись, Шатун понял, кто именно пожаловал к нему в гости. В середине отряда стоял Ахмат, его противник в поединке. Осадив коня прямо перед ним, Руслан вежливо склонил голову, спокойно произнеся. Ассаламу алейкум, Ахмад! Рад видеть тебя здоровым!» «Благодарю тебя, князь! Ты звал меня в гости, и я приехал!» улыбнулся горец, также вежливо склонив голову. «Я гостям всегда рад!» усмехнулся Руслан. «Но вас несколько больше!» «Они останутся здесь, за городом!» качнул Ахмад головой. «В город войду я один!» «Решил подстраховаться», — усмехнулся про себя Руслан. «Но закон гостеприимства не только вы помните. Твоим кунакам нет нужды ночевать под открытым небом. Я пришлю своих людей, они проводят их к моему дому. Там еще работают, но конюшни и новый сарай уже готовы. Я понимаю, что это не гостевые комнаты, но ну и не ночевка на голой земле. Мои люди дадут им все, что нужно, чтобы они не чувствовали себя забытыми». «Да будет так», — помолчав, кивнул Ахмат. Тогда я возьму с собой одного человека. Он вернется сюда с твоими людьми. Хорошо, пусть будет так, спокойно кивнул Шатун, разворачивая коня. Они вернулись на подворье, и Руслан, тут же высвистовав Мишку и Аслана, принялся раздавать указания. Аслан, услышав, что перед ним один из непримиримых, тут же подобрался, словно бойцовый пес. Но Ахмат, заметив это, качнул головой. Мы приехали не воевать. Не жди от моих людей плохого. Ты сказал, я услышал, коротко кивнул Горец и отправился выкатывать из-под навеса телегу. Для прокормы и удобства у гостей Руслан велел собрать все необходимое, а чего не хватает купить по пути. Для этого и Мишке, и Аслану было выдано по 15 рублей на ассигнации. Вполне достаточно, чтобы купить два десятка овец, солений, свежих лепешек, чаю и всего, что еще может потребоваться. Заодно Мишка получил отдельно ровно тысячу рублей для архитектора. Казачок должен был отвезти в имение продукты и все, что Аслан соберет для гостей, а после вернуться обратно. Овец было велено купить на торгу, за заставой. Этого добра там хватало. Велев слугам подать в кабинет чаю и начать готовить угощение, Руслан усадил гостя в кресло и, усевшись напротив, с интересом спросил. «Ты решил принять мое приглашение. Почему?» Только не говори, что тебе так нужна шашка. Не поверю. — Ты прав, князь. Я долго думал после того боя. Ты не убил меня, хотя мог. Мы были врагами, и тебя никто бы не осудил. Почему? — вернул воин вопрос. — Не люблю лишней крови. Ее и так слишком много проливается в этих горах, — вздохнул Шатун. — Мы убиваем друг друга на потеху нашим врагам. Инглизы так всегда делали. У них это называется «разделяй и властвуй». Они смеются над нашей враждой, обращают нашу кровь в золото. Мы умираем, а они богатеют. Наши дети голодают, они каждый день мучают себя выбором того, что им съесть. Так не должно быть. Ты говоришь так, словно знаешь это точно, — помолчав вздохнул Горец. Так и есть. Прежде чем оказаться здесь, я долгое время жил за границей. Было во Франции, в Германии, Британии. «Перечислять можно долго, но сейчас это неважно. Поверь, Ахмат, я точно знаю, что говорю», ответил Шатун, твердо глядя ему в глаза. «Не забывай, что я офицер контрразведки». «Я плохо понимаю, что это такое», мотнул Ахмат головой. «Я умею только хорошо говорить по-русски, но читать и писать так и не научился». «А по-арабски или по-турецки?» быстро уточнил Руслан. «Нет, я потому и не решился совершить хадж. Даже Коран прочесть не могу». Грустно усмехнулся Горец. «Но я твердо знаю одно. Есть люди, которые не станут врать, глядя тебе в глаза. Ты из таких. У тебя есть честь. И потому я верю твоим словам. Но скажи, как тогда нам быть? Мы много лет были врагами, и теперь, даже если мы перестанем ходить в набеги, вы все равно не будете верить нам. И однажды все начнется снова. Разве нет? Ты прав. Поверить вам для многих будет трудно», — задумчиво кивнул Шатун. Но это не значит, что этого не надо делать совсем. Рано или поздно все равно придется решить, как остановить эту войну, если не для нас, то для наших детей». «Но как это сделать?» — не унимался Ахмат. «Для начала остановите на Ваши обычаи пусть останутся обычаями. Ваши правила вашими правилами. Ведь могут же многие кланы приезжать на торг и не воевать. Ты сам это видел?» «А что потом?» — не унимался Ахмат. Турки все равно не оставят нас в покое. Или ты хочешь, чтобы мы отдавали их вам? Хватит и того, что вы просто перестанете принимать их на своей земле. Перестаньте их слушать. Это ваша земля и ваши жизни, — развел Руслан руками. Горец провел у парня в гостях три дня. И все это время они говорили. Говорили, спорили, даже иногда в чем-то соглашались. Помня свое обещание, Руслан подарил Ахмаду булатную шашку и воин, едва разглядев качество клинка, на некоторое время потерял дар речи. Потом, благоговейно прижав клинок к губам, еле слышно что-то прошептал на родном языке. «Что-то не так?» — насторожился Шатун. «Нет, князь, все так», — едва заметно улыбнулся Горец, аккуратно убирая клинок в ножны. «Это и вправду княжеский подарок. Так случилось, что вся моя семья умерла много лет назад от черной оспы». Мола много дней и ночей возносил молитвы, но Всевышний не захотел его услышать. Из всей семьи остался только я. Те, кто выжил после той болезни, ушли из нашей долины, а дома сожгли. С тех пор я живу, где придется, и ничего, кроме войны, не знаю. Все, что у меня есть, это кони, оружие и несколько кунаков. Поэтому я не могу позвать тебя в гости и принять, как положено, принимать князей. Но я хочу, чтобы ты знал, я никогда не подниму против тебя оружие. Это все, что я могу обещать. Но я клянусь в этом своей честью воина. Если ты устанешь так жить, то там, где сейчас ждут тебя твои люди, для тебя всегда найдется кусок земли, чтобы построить дом и мое доброе отношение. Также тихо отозвался Руслан. Ты настоящий князь, — помолчав, высказался Ахмат. И, склонив голову, поднялся в седло своего коня. Руслан, решивший лично проводить ее, вскочил в седло беса, и они в сопровождении казаков выехали из города. Кунаки, предупрежденные мишки, который ежедневно ездил в имение, чтобы убедиться, что гостям ничего не требуется, уже собрались и, завидев Ахмада, принялись оживленно переговариваться. Подъехавший к ним горец что-то гортанно скомандовал, и вся эта буйная команда тут же притихла. Судя по их реакции, Ахмад пользовался среди них непререкаемым авторитетом. Руслан проводил их до границ своего имения, Ахмад, Ахмат по обычаю развернул коня головой к хозяину, заставив ее пятиться до самого поворота на тракт. Явно не ожидавшие такого кунаки горца начали растерянно переглядываться. Чуть усмехнувшись, Руслан подъехал к Ахмаду вплотную и, не раздумывая, протянул ему руку. Бывалый воин, отлично зная, что это за жест, не раздумывая, пожал протянутую ладонь, и еще раз поклонившись, развернул коня буквально на одном копыте. Послышался разбойничий посвист, и вся команда галопом понеслась в сторону гор. Проводив их взглядом, Шатун вздохнул и, оглядевшись, спросил подъехавшую Мишку. — Как тут дела? Аслана пристроил? — Этот зверь уже всех артельных да и коты напугать успел, — рассмеялся Денщик. — Они ж привыкли, что тут, окромя них и нет, никого и шастали по ночам, как бог на душу положит. А тут вышли, а перед ними ослан с винтовкой. Едва до конфузы не дошло. — Они тут работают или веселятся? — возмутился Руслан. — Рабочему человеку ночами не до гулянок. — Не серчай, княже, работают, — тут же заверил его Мишка. — Особливо после того, как горцев тут поселили. Перепугались черти. — Решили, что я их горцам продать решил? — догадался Шатун. — Ага. — Дурачье! — фыркнул парень и толкнул каблуками жеребца. Но едва только они подъехали к заставе, как ушла к Баума и встретил подполковник жандармерии. Выйдя вперед и заступив Руслану дорогу, жандарм коротко козырнул и, нетерпящим возражение тоном, потребовал. «Господин штабс-капитан, извольте объясниться, почему в вашем доме некоторое время проживал горец из клана непримиримых? Как прикажете это понимать?» «Как исполнение мной моих прямых обязанностей», — равнодушно отозвался Руслан, даже не делая попыток ответить на приветствие. «Но ведь он же непримиримый!» — ахнул жандарм. «И что? От этого он перестает быть человеком? Ошибаетесь, сударь. К вашему сведению, к слову этого горца в кланах прислушиваются, именно поэтому я принимал его у себя». Руслан намеренно обратился к офицеру неположным обращением, подчеркивая тем самым, что тот осмеялся вмешаться не в свое дело. «И до чего же вы с ним договорились?» скептически хмыкнул жандарм. «А вам мало того, что за всю зиму горцы не совершили ни одного набега?» в свою очередь спросил Шатун. Сообразив, что его только что изящно послали, подполковник насупился, но с дороги не отошел. «Вы удовлетворили свое любопытство, сударь?» все так же равнодушно поинтересовался парень. «Вы задерживаете меня и других желающих въехать в город. Извольте отойти в сторону». Жандарм скинулся, явно собираясь ответить что-то резкое, но в этот момент Руслан сжал ногами бока беса, и громадный жеребец взял с места рысью. В его исполнении это выглядело так. Сначала бес присел на задние ноги и тут же с силой толкнувшись ими сделал два прыжка, переходя на размашистую рысь. Могучий конь едва зацепил плечом стоявшего на пути жандарма, но этого хватило, чтобы того просто отшвырнуло в сторону. Не оглядываясь, Руслан направил коня к зданию штаба. Войдя в кабинет Рязанова, он присел в указанное графом кресло и, дождавшись, когда тот закончит оформлять какой-то документ, вздохнул. — Ну, вроде договорились. — Думаешь, тебе удалось его в чем-то убедить? — закуривая, проворчал граф. — Ну, человек он вроде не глупый, повидал много. И знаешь, в некоторых вещах он даже согласился со мной, — задумчиво протянул Руслан. Во всяком случае, в том, что касается отношений с европейцами, его позиция однозначно. Это враги. Ахмат это принял, понял и согласился. Хотя перебить его аргументы было непросто. Вот чего никак не ожидал, так того, что ты сумеешь ему это доказать. Они же от Европы оружие, и порох и даже свинец получали. Заметь, почти бесплатно, напомнил Рязанов. Именно на этом я и сыграл, кивнул Шатун. Что-что торговать горцы умеют. Торговля у них одно из самых почитаемых занятий. А тут, считая, все себе в убыток отдают. А так не бывает. Молодец, рассмеялся майор, который уже слышал эту историю. Я бы вот так сразу не сообразил. Не прибедняйся, отмахнулся Руслан. К слову сказать, тут на заставе меня какой-то жандарм допрашивать взялся. Пришлось послать. Подполковник, понимающе усмехнувшись, уточнил майор. Ко мне он тоже приходил. И что ты ему ответил. — Примерно то же, что и ты, — рассмеялся граф. — Да еще и напомню, что нападений всю зиму не было. — Мы с тобой слишком часто общаемся, — расхохотался шатун. — Я ему про то же сказал. — Вот и хорошо, — улыбнулся граф. — Это значит, что линия работы с этим горцем у нас согласована и действуем мы по своему плану. — А что это за план, им знать не положено. Кстати, пока не забыл. В город приехал очередной иностранец, с ним двое слуг. Представляется австрийцем, но есть у меня серьезные сомнения в истинности его бумаг. Ага, заклятые друзья решили уточнить, с чего вдруг тут так спокойно стало, зловеще усмехнулся шатун. Их это никак не устраивает. Само собой, я людей присмотреть за ними уже отправил, но и ты будь наготове. Бог его знает, что им в голову взбредет. Слово, в Краснодаре тоже иностранцев много появилось, вроде как торговать приехали. Ну, за Краснодар пусть у наших коллег голову болят, отмахнулся шатун. Нам бы в своей песочнице порядок навести. — Наведем, — усмехнулся майор в ответ. — Хочу тебя снова огорчить. — Шо, опять прием? — чуть не взвыл Руслан. — Надо! — развел Рязанов руками. — Миш, может, ты сам? — проныл шатун, которому все эти приемы были как серпом по известному месту. — Исключено. Это большой прием по поводу начала весны. — Погоди. Ураза-Байрам вроде как мусульманский праздник. — ехидно усмехнулся шатун. — Руслан, не дерзи. — спыркнул майор. — На приеме будут не только дворяне, но и представители купечества, имея в виду. — А вот это уже интересно, — подобрался Шатун. — С чего бы такое вдруг? — Обычай это местный давно заведен, еще когда город только начал строиться. Первая голова, чтобы хоть как-то купцов в эти места привлечь, начал подобные приемы давать. С тех пор и повелось. Так что изволь быть, и желательно со своей пассией, — добавил майор, лукаво улыбнувшись. «Вот обеспечишь с приглашением на две персоны, а еще лучше на три, тогда и подумаю», — сделал Руслан последнюю попытку отвертеться. «Держи», — ехидно усмехнулся граф, доставая из ящика стола три открытки. «Дать бы тебе в глаз», — мечтательно протянул Шатун, мрачно рассматривая приглашение. «Размечтался», — фыркнул Рязанов. «Тебе, согласно субординации, положено встать во фронт и бодро отрапортовать, что готов исполнить любой приказ начальства» да еще и выразить свое почтительное довольство вниманием начальствующего. — Я тебе сейчас нос откушу, — зловеще пообещал Руслан. — Вступай уже отсюда, в вурдалак, — рассмеялся Рязанов, — и в субботу изволь быть готовым. — А сегодня у нас что? — на всякий случай уточнил Руслан. — Совсем плохо стал. Уже и дней недели не помнит, — принялся сокрушаться Рязанов. — Четверг сегодня. Я раньше тебе приглашение показывать не стал, потому как тебе не до того было. Да и не хотел лишних знаний гостю твоему давать. Тоже правильно, задумчиво одобрил Шатун. Но если говорить лично про него, то можно было не опасаться. А вот про кунаков его ничего не скажу. Те еще бы Ладно, уехали, бог с ними. Вздохнув, махнул майор рукой. У нас теперь новые фигуранты появились. Ну вот, начнут шевелиться, тогда и посмотрим, что это за звери такие. Хмыкнул Руслан, поднимаясь и штаб штаба он отправился прямиком в дом полковника Вяземского. Сам полковник отправился на процедуру, но Катерина оказалась дома. Увидев приглашение на прием, девушка оживилась и, сверкнув радостным взглядом, осторожно попеняла парню. — Вы, князь, нас совсем забыли. Принимайте у себя каких-то горцев, а старых друзей по боку. — Ошибается, Екатерина Павловна, — устало вздохнул Шатун. Это не просто абы какой горец. это воин — один из тех, кому даже горские старейшины прислушиваются. Потому и пришлось ему столько внимания уделить. — Так он из этих, которые не смирились? — ахнула Катерина. — Непримиримые, — спокойно кивнул Шатун. — Больше того, именно с ним у меня и был поединок. — И вы решились принимать ее в своем доме? — окончательно растерялась девушка. — Вы не знаете местных обычаев, — Понимающе усмехнулся Шатун. Тут есть один закон. Если два врага встретились за одним столом и приломили хлеб, то они перестали быть врагами. Кроме того, есть еще закон гостеприимства. Человек, переступивший порог твоего дома, неприкосновенен. Ровно до того момента, пока он не нанес тебе или твоим домочадцам тяжкого оскорбления или не обнажил оружие. И пока он ведет себя соответственно обычаю, его не тронут. Более того, хозяин дома обязан защищать гостя от других, даже ценой своей жизни. — Удивительно, — покрутила Катерина головой. — Выходит, вы три дня только и делали, что исполняли дела службы? — И Именно так, Екатерина Павловна. — Что ж, в таком случае я не сержусь на вас, князь, — лукаво улыбнулась девчонка. — Вы готовы сопровождать меня на этот прием? — Я для того и привез вам эти приглашения. Надеюсь, ваш папенька не станет возражать против подобного времяпровождения. — Не станет, — отмахнулась Катерина. Скажу вам по секрету, Руслан Владимирович, ему и самому тут очень даже скучно, так что возражать он не станет.